Бледная, с тёмными кругами под глазами, но спокойная и довольная, вошла Лидианка на следующее утро в класс. Инна Соловьёва, маленькая пухлая брюнетка, её подруга встретила её на пороге вопросом: "Все билеты прошла?" "Все". "Счастливчица. Яросина, совсем не помню. Не дай Бог, попадётся третий билет". Рыженькая Филатова подскакивает к ним. "Экая беда, подумаешь, ну попадётся третий, ну так что?" Не думаешь ли, что они вздумают резать нас по пустякам? Почему бы им не быть несходительными, я не понимаю, горячится Инна. Ах, да хотя бы потому, что мы окончаваем гимназию. Вот так логика. Господа, у меня голова как котёл. Честное слово, ни одного слова не помню. Не спала подряд две ночи. Элида Минова, попроще ещё Лида маленькая, обводит толпящихся в классе подруг растерянными, испуганными глазами. У тебя сколько за год? подбегает к ней розовая смеющаяся Адель Купцова. 4. Ну если даже двойку схватишь, ничего. В среднем трёшнице выведут бал душевновоз спокойствия. Можешь с них ныкать. В углу окна Лида большая сидит, окружённая десятком подруг на краю стола, подобно наезднице боком и гадает. У Лиды большой бледное до прозрачности лицо и алые яркие губы. Глаза водянистые, светло-зелёные, и за них подруги называют Лиду большую русалкой. Какой мне билет будет? взволнованно осмевляется Лида большой хорошенькой Бабурина. Лидочка, душечка, подскажи, пожалуйста. Лида поднимает глаза к потолку, долго бессмысленно смотрит в одну точку и наконец предрекает: "27". "Во сколько вы?" отачает тем голосом Бабурина. "А ведь я его не начинала". И стремительно несется к своей партии повторять предсказанный билет. ЛИДА БОЛЬШАЯ славит предсказательницей. Она видит какие-то особенные сны и порой даже странные видения, как вторая Орлеанская дева. Предсказывает билеты ЛИДА БОЛЬШАЯ ежегодно во время экзаменов и почти постоянно не в попад. Но это не мешает доброй половине ее класса обращаться к их доморощенной прорицательнице. За бабуриной подходит к столу высокая плотная девушка, еврей Касара Круз, и тоже просит предсказать ей номер билета. ЛИДА большая уже возводит глаза к потолку, но на этот раз ее прерывают на самом интересном месте. Экзаменующиеся, пожалуйте в залу. Широко распахивая дверь класса, говорит инспектор, и первый устремляется туда, где уже ждет девушек традиционный зеленый стол с разложенными на нем программами, листами для отметок, билетами и синими тетрадями журналов. Ровно в десять часов зал наполняется. За зеленым столом рассаживается начальство, опекуны, преподаватели, свои и чужие, ассистенты. Гимназисток вызывают по пять человек сразу. И судя по началу, намереваются спрашивать по алфавиту. Анненкова, Архангельская, Артур, Бабурина, Бартышева. Хорошенькая Бабурина, та самая, которой русалка предсказала двадцать седьмой билет, вытягивает первый. Это превышает самые смелые мечты девушки. Такого счастья хорошенькая Бабурина и не ожидала, и не смела мечтать даже о таком счастье. Первые пять гимназисток ответили. их отпустили на места. Им на смену вызываются другие. Потом ещё и ещё, и кажется, конца не предвидится всем этим вызовам и ответам. Лидианка ещё не отвечала. Девушка мучительно усталая и от бессонной ночи, и от ожидания, тонкое личико её побледнело, глаза слипаются. Уж скорее бы скорее, мелькает в мозгу затуманенная мысль. Госпожа Хрущёва Слышится возглас инспектора. Наконец-то. Леди Анка встает, слегка пошатываясь, направляется к столу, машинально приседает, собравшемуся начальство протягивает руку за билетом. Двадцать два, говорит она громко, и погружается в чтение вопросов, выставленных на белом кусочке крепкого картона, на которые она должна отвечать. Но что это? Боже мой, что это? Вопросы, выставленные на билете, кажутся совсем чужими, незнакомыми, точно она никогда их и не проходила. Ну да. Она их не знает. Проходила бесспорно ещё сегодня ночью, но забыла самым непростительным образом, совсем, совсем. Господи, что же делать? Безнадёжно замирает сердце в груди Лидианки, а широко раскрытые глаза с ужасом устремляются на учителей. Вся кровь отливает от лица девушки. Холодным мужесом наполняется душа, какой-то туман проникает в голову и что-то кружит, кружит ее бесконечно. Возьмите стул. Вы побледнели, вам дурно? Слышится на точно во сне, и как автомат опускается на стул, поставленный ей чьей-то предупредительной рукой. Ничего не понимая, она поднимает глаза и встречает заботливо встревоженный взгляд старика француза, их преподавателя. Он смотрит сочувственно на одну из своих лучших учениц. Что это? Ей дурно или она не знает билета? Лидянка чувствует одно. Если она сию минуту сейчас же не соберётся с мыслями, если огромным усилием воли не принудит себя сосредоточить всю свою память, всё пропало. Бедный папочка. Ему не придётся тогда гордиться своей так неудачно окончившей курс дочуркой. Минуты мелькают быстро. Отвечает Хвольсон, белокурая девушка с толстой косой. Сейчас, сейчас её очередь. Лидианке. Лидианка берётся за голову обеими руками и крепко сжимает пальцами виски. Тук-тук-тук. Сточит там внутри в мозгу какой-то невидимый молоточек. Но я должна, мысленно говорит девушка. Должна припомнить. Папочка, ах, папочка, если бы ты знал, что делается сейчас с твоей Лидой. Господи, помоги. Лидианка опускает глаза на билет снова, читает строки. Боже мой, до да чего она испугалась? Вопросы лёгкие, билет знакомый. Просто от усталости и бессонной ночи непонятно, что показалось ей. Ну, конечно, знакомые вопросы. Нет ни сомнений, ни испуга больше в душе. Всё прошло. Ваша очередь, госпожа Хрущёва. слышать нас снова обращённую к ней инспекторам фраз и как ни в чём не бывало твёрдо и последовательно отвечает свой билет